И запоет. Козлятушки, детятушки, Отопритесь, отваритесь, А я, коза, в бару была, Ела траву шелковую, Пила воду студеную, Бежит молоко по вымечку Из вымечка в копытечка, Из копытечка в сыру землю. Козлятки тотчас отопрут двери И впустят мать. Она покормит их и опять уйдет в бор, а козлятки запрутся крепко-накрепко. Волк все это и подслушал. Выждал время, и только коза в бор, он подошел к избушке и закричал своим толстым голосом. «Вы, дедушки, вы, батюшки, отопритесь, а, отворитесь».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 Только один козленочек схоронился, в печь улез. Приходит коза, сколько ни причитывала, никто ей не отзывается. Подошла поближе к дверям и видит, что всё отворено. В избу, а там всё пусто. Заглянула в печь и нашла одного детища. Заглянула в печь и нашла одного детища. Как узнала коза о своей беде, села она на лавку, зачала горько плакать и припевать. «Ох вы, детушки мои, козлятушки! На что отпирались, отворялись, злому волку доставалисься? Он вас всех поел и меня, козу, с великим горем сокручиную сделал. Услышал это волк, ходит в избушку и говорит козе. Ах ты, кума, кума, что ты на меня грешишь? Неужели таки я сделаю это? Пойдем-ка в лес погуляем? Нет, кума,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 Волк прыгнул, да и ввалился в горячую яму. Брюх у него от огня лопнуло, и козлятки выбежали оттуда, да прыг к матери. И стали они жить до да поживать, ума наживать, а лихо избывать.